Глава восьмая Остаток дня прошел лениво. После ужина я некоторое время перелистывала страницы книг, к своему великому сожалению, осознавая, что мой английский отвратителен. Чтобы прочесть крохотный абзац и понять смысл написанного, мне потребовалось около получаса. Беседуя с Мэтью Роуз и гостями, я тоже через раз понимала некоторые слова, интуитивно догадываясь, о чем они вещали, Это стало, наверное, последней каплей всего, что сейчас со мной происходило, и, запершись в своих покоях, уткнувшись лицом в подушку, я разревелась. Рыдала самозабвенно, с подвыванием, жалея бедную себя, ругая бессердечный мир, что был так ко мне жесток, и проклинала день, когда выбрала эту чертовую экскурсию. Не знаю, сколько прошло времени с того момента, как я спряталась в своей комнате. Меня ни разу никто не потревожил и не поинтересовался моим здоровьем. Мне вроде как недавно было дурно. Но я все-таки нашла в себе силы подняться и пройти в крохотную ванную комнату. Там, оглядев свое отражение в зеркале, решила, что выходить к людям с опухшими губами, красными глазами и одутловатым лицом все же, пожалуй, не стоит. Порадовавшись, что прихватила с собой кувшин с водой и стакан, я наскоро приняла ванну, переоделась во фривольную и жутко неудобную рубаху для сна и, забравшись в кровать, тут же отключилась. Утро наступило рано, я намеренно не задернула шторы, и яркий солнечный свет, проникнув в спальню, настойчиво слепил глаза, вынуждая меня подняться с постели. Беспрестанно зевая, я долго плескала в лицо холодной водой, смывая остатки сна и вчерашних страданий. Потом долго искала удобный и скромный наряд для выхода в город, и только спустя час после пробуждения покинула комнату. В доме было тихо. Проходя мимо покоев мужа, я невольно замедлила шаг, прислушиваясь к звукам за стеной, но из спальни не доносилось ни шороха. Большие с боем часы показывали шесть часов утра, и наверняка Мэт еще спал, а вот, судя по доносившемуся из кухни звону посуды, Роуз уже была на ногах. «Доброе утро!» — поприветствовала я женщину, хлопотавшую у кухонного стола. Вернее, это был буфет с широкой столешницей и шкафчиками под ней и полками наверху. Таких буфетов было на кухне два, ко второму я и направилась. «Миссис Карлетт?» — удивленно пробормотала служанка, резко обернувшись. Ее руки были в муке и тесте, кусочек которого тотчас упал на сверкающий чистотой пол. — Простите, завтрак еще не готов, я привыкла подавать его, я сама, не стоит беспокоиться, — остановила женщину, мысленно посмеиваясь над ошарашенной Роуз которая, продолжая стоять истуканом, потрясенно наблюдала за тем, как я наливаю из чайника в большую кружку еще теплый чай, достаю сыр и ветчину из шкафчиков, сделанного из мрамора, чтобы продукты содержались в холоде, и со всем этим устраиваюсь за небольшим, повидавшим жизнь столиком, с невозмутимым видом, сооружая для себя незатейливый бутерброд. «Роуз, мистер Мэтью, во сколько вчера вернулся?» Проговорила, поднося ко рту кружку с чаем, беглым взором оглядев оклеенные лакированной бумагой стены, на которых висели гигантские кухонные полотенца и разнообразные медные кастрюли. «После девяти, миссис карлет не сразу ответила женщина, наконец приходя в себя. «И уже отбыл, пяти не было». «Хм, надеюсь, у него все в порядке?» — задумчиво протянула. С одной стороны радуясь, что мужу нет до меня никакого дела и я предоставлена сама себе, а с другой небольшая обида шевельнулась в груди, а неугомонные тараканы стали нашептывать всякие глупости. — Кажется, мистер Мэтью упоминал в беседе с мистером Бернардом, что задерживается поставка товара, — пояснила служанка, возвращаясь к прерванному занятию. — Понятно, — коротко ответила, приступая к завтраку время от времени поглядывая в окно занавешенное холщевыми занавесками на подоконнике которого стоял горшок с чахлыми веточками какого то растения мисс роуз вернулась к тесту изредка бросая на меня недоуменные взгляды я же мысленно просчитывала свой путь до улицы листрон было всего два квартала и нанимать экипаж я не видела смысла однако времени на прогулку уйдет немного больше чем езда в карете и мне стоило бы поторопиться. Поэтому, практически не жуя, проглотив небольшой бутерброд и залпом осушив кружку, я махнула рукой все еще изумленный роуз и устремилась к выходу. А спустя полчаса стояла в ста метрах от приметной башни, возле которой собрался разношерстный народ. «Мисс, я хорошая прачка! Садовник я, госпожа! Щитовод, мисс!» «Кухарка! У знатных господ служила! Вот мои рекомендации!» – доносилась со всех сторон. Но я не спешила подходить к соискателям, наблюдая со стороны за людьми. Первое впечатление от страждущих получить работу было не очень приятным. Люди выглядели неопрятными, грубоватыми, не вызывающими доверия. Вот как допустить женщину с такими грязными руками к продуктам? Ведь можно было прежде хоть немного привести себя в порядок. Теперь я понимала Скарлетт и ее настойчивое требование нанять персонал в агентстве. Полагаю, там куда приятней контингент, однако не факт, что профессионалы своего дела. «Проходить будешь?» Недовольный женский окрик прервал мои тягостные думы, и едва я успела отскочить от стены, как мимо меня проплыла грузная особа в забавной шляпке. За ней следом семенил тущий мужичок на две головы ниже ее, с трудом волоча тяжелую корзину с овощами. За ним же, понуро опустив голову, шла худенькая девчушка лет четырнадцати, которая несла, обхватив обеими руками мешок. — Понаедут тут всякие! — проворчала дама, бросив на меня через плечо презрительный взгляд и, что-то непонятное высказав мужчине, направилась к соискателям. Едва сдержавшись, чтобы не послать на халку, я отвела свой взор от занятной процессии, возвращаясь к ищущим работу. Толпа редела, но появлялись новые кандидаты, среди которых я присмотрела пару женщин, вполне, на мой взгляд, подходивших на роль служанок, но только я была собралась с ними поговорить, как те, радостно закивав головой, устремились к карете. Мысленно выругавшись на того, кто увел у меня из-под носа более или менее приличных особ, я решительно двинулась к башне. Однако не успела я сделать и пару шагов, как меня окликнули высоким, я бы сказала, визгливым голосом. — Скарлетт, это действительно ты? — пронзительно протянула бледная как моль с крючковатым носом девушка, окинув меня изучающим взглядом. — Что ты... что ты так одета? — Как? — с вызовом спросила, зная, что платье на мне выглядело вполне достойно, разве что рюш валанов на нем не было. «Хм, по — Хм, по-домашнему, ласково промолвила незнакомка, видимо, что-то уловив в моем голосе и тут же встревоженно спросила. — У тебя все в порядке? — Да, — коротко ответила, бросив за спину девушки вопросительный взгляд. Это не осталось незамеченным, и Моль, вдруг смутившись, промямлила. — Знакомый. Мы пойдем, увидимся на приеме. — Угу, — кивнула, проводив взглядом незнакомку, которую сопровождал жуткого вида мужчина с цепким взором и плотно стиснутыми челюстями, словно готовый в любой момент броситься на защиту или в нападение. Но вот пара свернула за угол дома, и я снова обернулась к башне. Однако маленькая площадь внезапно оказалась совершенно пуста. И только та худенькая девчушка с мешком, замерев у фонарного столба, потеряно озиралась.